Глава 15 Ада. Очередное обновление закончилось. От мелодичного перезвона я улыбнулась. Забавно. Открыла глаза. Чистота кадров замерла. Я перестала моргать веками и посмотрела на пустое место перед собой. Четкая картинка. Прекрасно. А то начала сомневаться в себе. Думала, мир вверх тормашками — это навсегда. Одна. Комната не изменилась. Не исчезло и притяжение пола, при котором не могу двигаться. По восприятию и податчикам чувствую, что засиделась. Бежать хочется так, что мышцы сводят. Это и понятно. Меня же в отряде ждут. Пацаны, команда! Как же я смогла потеряться? И что потом стало с Давидом? Надо трубку у него забрать, через которую он дышал. Почти новая была. Столько вопросов накопилось за 57 лет. Будет о чем поговорить. Интересно, далеко до гор? До базы? Давайте уже, выпускайте меня! Пора мне! Я попыталась вызвать карты и хоть какие-то схемы дорог, автострад. Ничего. Раздел полностью отсутствовал. Да не было их, не было никакой информации о горах и базах спасателей. Мои ячейки памяти подозрительно пустовали, словно стер их кто-то и удалил навсегда. Мне такое не понравилось. Решение быстро нашлось само собой. Я посмотрела на планшет, забытый Фоксом и осторожно виртуально подсоединилась к нему. «Удобно! Спасибо тебе, человек, за помощь и содействие! Поклон!» И стала скачивать информацию. Ячейки быстро заполнялись. Давно их так не грузили. А то команду помню, Давида помню, а где база — не помню. Непорядок, сейчас исправим. Карты удалось получить легко, а вот с доступом в общую информационную сеть пришлось повозиться. Я как раз взламывала третий пароль, когда появился детектив Фокс. С интересом посмотрела на него, продолжая совершать невидимые для человеческого глаза манипуляции. «Как дела?» Бодро начал Фокс, усаживаясь напротив. Задвигал стулом, перемещаясь ближе к столу. Рад, что ты очнулась. Рад, что ты снова с нами. Привет, Ада. Я бесконечно рад твоему пробуждению. Да, вижу. И я не забывалась надолго. Я просто закрыла глаза. Раздраженно буркнула я. Не люблю, когда меня отрывают от дела. Я алчно посмотрела на планшет. Сейчас раскусят и отберут. Украдкой взглянула на человека. Тот витал в облаках, в своих мыслях. «Какой наивный!» Он улыбался, и я улыбнулась в ответ, продолжая совершать махинации с его планшетом. «Стоп!» Я внимательно вчиталась в информационный блок с грустной картинкой обиженных альпинистов. «Что-что?» Я ввела в строку поиска новый запрос и получила тот же ответ двенадцатый отряд расформирован от такой шокирующей новости я едва не отключилась но почему почему а я как же я когда я откинулась на спинку стула что же мне теперь делать как они могли расформироваться не найдя меня не имели права это же нечестно да и потом горы без спасательного двенадцатого отряда я слабо представляла. Там одни красные линии, тропы повышенной опасности. Я пока не могла свести одно с другим. Думала. Фокс подмигнул и чересчур игра весело спросил. «Готова к сотрудничеству?» Голос прозвучал издалека. Я увидела шевелящиеся губы, ехидную улыбочку. Как он мог улыбаться когда двенадцатого отряда больше нет. И только потом я попыталась уловить смысл вопроса. «К сотрудничеству? К Какому сотрудничеству?» Я не понимала человека. Был он юн, костюм на нем болтался, как на вешалке. Шляпа явно не соответствовала размеру головы, когда я делала краткий анатомический анализ человека, чертя линии. Интересно, когда он надевал шляпу, уши разъезжались в разные стороны или, наоборот, прятались в котелке полностью? Что он там бессвязно бормочет, если отряд расформирован? Неприятный человек. Бестолковый. Бесчувственный. Эгоист. У меня тут мир рушится под ногами, а он, он... Ну да, послужишь на благо человечества, тряхнешь стариной. И молодой полицейский снова послал мне запрос на симбиоз, который я машинально смахнула, не открывая и не читая. «Ну что за люди? У меня в программе стоит уже привязка. Открой, да посмотри!» «Стариной?» Я подняла руки, скептически осматривая себя. «Это я-то старая? Я семерка, новая модель, самая современная!» «Повышенная проходимость! У меня мозг, как у семерых человек! Я гениальна во всем! Я неповторима! Я уникальна!» И нахмурилась, отстраняясь от этих мыслей. Передо мной предстала удивительная картина. И, кстати, это была моя рука. Вторую я поспешно спрятала. Рука с нелепыми кусками кожи, с чужими пальцами. Люди! «Где моя кожа? Куда вы ее дели?» «Ну а пальцы-то вам зачем? Могли бы и оставить». Я более внимательно прислушалась к себе и ужаснулась, понимая истинные размеры катастрофы. Тело только частично было моим. И этот апгрейд явно не шел мне на пользу, замедлял процессы и сковывал движения. Да и я скрипела при наклонах тормозило, а мой мозг только сейчас начал активизироваться и работать. «Что вы со мной сделали?» Не удержалась я от вопроса, говоря зловещим тоном «ничего хорошего не сулящим этим людишкам». И тут же пожалела. Человек явно не владел информацией и по-детски сконфузился. «Что-то не так?» — спросил он, неестественно дергаясь. Ты нормально выглядишь, бодрячком. Что-то явно не так, сказала я, вздохнув. Дернулась машинально, повторяя за человеком его движение. Попыталась прощупать защитное поле вокруг, найти лазейку. Тщетно, держала, плотно. Мне надо идти. Я как можно спокойнее посмотрела на человека, поднимая руки раскрытыми ладонями вверх призывая его к содействию. Человек должен понимать короткие фразы. Он же так привык общаться с био. Так у него в анкете написано. Значит, только с несложными и короткими жестами моя просьба может звучать убедительнее. Ну и важность момента. Он ведь тоже должен прочувствовать. «Куда?» — заикаясь, спросил Фокс. «Куда тебе надо идти?» Вот это уже объективный разговор. «В горы!» — ответила я, улыбаясь от импульса счастья при приятном воспоминании. «Наконец-то мы придем к общему знаменателю. Горы меня ждут, человек. Мне пора двигаться». «А как же тайный орден?» «Что мне до него?» — я нахмурилась. «Наши параллели не сходятся. Орден, горы. Не вижу взаимосвязи». «Но как же так? У нас же дела!» Фокс разволновался, привстал со стула и обернулся, смотря на большое зеркало, за которым скрывались наблюдатели. Я их чувствовала, считывая всю принадлежащую им электронику. Глаза полицейского, когда он снова посмотрел на меня, были полны ужаса. «Послушай», — начал он очень взволнованно, «Я вижу, что ты торопишься, но пойми, ты никуда не уйдешь, пока не ответишь на мои вопросы». «Не говори глупостей», — спокойно сказала я и поморщилась. «Откуда такая уверенность в себе у людей?» «Я ведь могу и отключить ваше защитное поле». Тут я блефовала, но человек забеспокоился, нажал на невидимые кнопки и давление усилилось, пригибая меня к столу. «Зачем?» — говорила. «Кто тянул за язык?» «Ответь на вопросы!» — взмолился человек. Он нервничал. Мое поведение не вписывалось в его рамки восприятия. Разговор шел не по его плану. «Человек, ты еще не видел, на что способны семерки, когда не обременены магнитным полем?» «Скоро узнаешь». Конечно, я скрыла ярость и спокойно спросила. «Вопросы касаются Тайного Ордена?» «Да!» Фокс подпрыгнул на стуле. «В самую точку ада! Мне нужна подробная информация. И твой анализ, и имя главного. Кто за этим стоит?» «Я отвечу тебе на все вопросы и даже дам краткий анализ. Потом я смогу уйти». Повторяю. Я очень тороплюсь. Я и так задержалась и выпала из мира на добрых 50 лет. Я старалась говорить очень спокойно, но небывалые всплески эмоций рвались наружу. Надо разобраться с контрольными кнопками и повысить устойчивость. Но почему люди такие трудные? Ответить на вопросы про орден могу, дать общий анализ тоже смогу. Но откуда я могу знать, кто за этим стоит, если видела только наставника, который больше походил на воспитателя ясельной группы, и торопящегося бога. Складывалось впечатление, что последний вообще мимо проходил и случайно на меня наткнулся. Кто из них главнее? Я не знала. Наверное, наставник. «57», — бодро напомнил Фокс. «Пускай так», — я скрежетнула зубами почему-то плюс десяток лет к пятидесяти мне казался несущественным пустяком. «Куда ты торопишься? Может, что-то еще тяготит тебя, кроме влечения идти в горы? Скажи мне, и, быть может, я помогу?» Я с сомнением посмотрела на полицейского и все-таки выдавила из себя. «У меня ощущение, что я что-то выполнила не до конца. У меня задание, и я должна его закончить». Человек нахмурился, пытаясь уловить смысл моих слов. Его взгляд не мог сосредоточиться на конкретном предмете. Детектив то смотрел на свою шляпу, то на мои руки. Я, кстати, на них уже больше не смотрела. Привыкла, наверное. Хорошо, что хоть не две левые. Подумаешь, разные пальцы. Молчание затянулось. Так мы договорились? «Человек явно не хотел меня слушать и тем более понимать суть моей проблемы». «Как сказать?» — замялся с ответом Фокс. Быстро взглянул на меня, поспешно отводя глаза. Его настороженность мне не понравилась. «Все будет зависеть от твоего рассказа, но я приложу все усилия, чтобы помочь тебе», — горячо заверил человек. «Честная полицейская». Полицейские — это несостоявшиеся альпинисты. По сути, несчастные люди. Люди, у которых мечта не осуществилась. Мне захотелось дать человеку шанс. «Что тебя интересует?» — со вздохом спросила я. «Как бы я ни хотела, придется задержаться. Не отстанет же. Парик. Давай про парик!» Я закатила глаза. Человек был явно не в себе и не мог правильно сформулировать мысль, соединить слова в предложение. Торопился. Время поджимало. Я не могла дальше сидеть. Начала с Парик ⁇ это всего лишь одно из заданий. В ордене внутренняя иерархия построена на противоречии законам кибернетики. У них там касты, но мне кажется просто новые уровни, которые надо покорять. Чтобы подняться по лестнице, надо украсть у человека. Украсть человека и убить человека. Процесс не займет много времени. Все биосемерки имеют самообучающийся процессор, и только вопрос времени будет отделять каждую модель от нового задания. Почему не разом они к этому придут? Человек, ты серьезно? Каждая модель совершенно по-своему. Мы все разные, как и люди. Все, я сказала все. Быстро и лаконично. Я могу идти. Подожди, это слишком поверхностно. «Ты сказала так много и ничего одновременно! А твой анализ? И чем это грозит?» «Ты что, сам не можешь сделать анализ?» — удивилась я. Этот человек начинал меня подбешивать еще больше. «Я дала тебе так много вводных данных!» «Нет», — немного наивный и честно признался мне полицейский. «Я математику и в школе не любил. У меня гуманитарный мозг. Я биологию хорошо знал» и на уроках труда всегда отличался. Такие знания мне пригодились, когда я с дедушкой био собирал. «Да при чем здесь мозг?» – взорвалась я. «При чем тут твой дедушка? Я тебе вводные данные дала, разжевала все!» «Не дави на меня!» – фальцетом закричал Фокс. «Хоть ты на меня не дави!» Я закатила глаза, пробурчала. «Ладно», – и добавила, раскладывая все по полочкам. Это грозит только одним — постепенной катастрофой для человечества, гибелью вида. С каждым днем тайный орден будет становиться все больше из-за постоянного прироста и обработки био. А «Людей все меньше», — закончил за меня Фокс содрогаясь. Я кивнула. «Семерки — костяк любого движения, направление. Я сказала очевидный факт, но, кажется, для Фокса это было открытием новой информацией. Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами, ловя каждое слово. Человек должен был меня понять. Почему не улавливает суть? На всякий случай добавила. Неважно, какая потом будет армия, из кого она будет состоять, хоть из троек и четверок. Главное — костяк. А костяк — это мы, семерки. Сейчас уже пятнадцатые модели, поправил меня Фокс. Кому нужны четверки? «Ты считаешь, что катастрофа неизбежна?» Я кивнула. Правильно мыслят. Поднатужься, человек! Не сразу, конечно, но скоро люди станут редки. Возможно, перед полным исчезновением вида сотню человек посадят в стеклянный дом для изучения и постоянного наблюдения. Но это опять не точно и только мои предположения, сделанные исходя из анализа. Не исключено, что эта сотня, перебьет себя раньше, борясь за этажи в стеклянном доме. «И тебя это нисколько не беспокоит? Это же...» Фокс начал задыхаться от волнения. «Ужас? Это ваш ужас. Но этот ужас коснется и тебя. Меня? Это вряд ли. Я скептически усмехнулась. Меня это должно беспокоить? Я же машина. Набор команд». Что мне до ваших человеческих катастроф? Человек, пойми, меня тянет в горы. Надо закрыть алгоритм и выполнить команду до конца. Все, больше меня ничего не волнует. А если горы не помогут, как ты закроешь алгоритм? Я внимательно посмотрела на человека. Фокс беспокоился. Как можно спокойнее ответила. Тогда я найду двенадцатый отряд спасателей или кого-нибудь из альпинистов и закрою команду. «Это так важно?» – вскричал Фокс. «Это важно для меня, для моего существования. В этом смысл моей жизни». Я попыталась как можно тщательнее донести слова до сознания человека, поэтому голос мой звучал ровно. Как он мог не понимать очевидных вещей? «У меня не закрыта команда. Что может быть важнее?» «А да...» — осторожно сказал Фокс, беря себя в руки. «Я должен тебя расстроить». «Чем еще?» — скептически спросила я. И тогда он сказал. «Понимаешь, Ада, Фокс как-то виновато отвел глаза. Гор больше нет. Нет и спасательных отрядов. Альпинисты и теретки. Я перестала качаться». Наконец-то подключилась к сети, взломав ее. В меня полился поток информации, и нигде не упоминались горы. Я начала листать. Года полетели назад. «Почему нет гор? Куда они делись?» Растерянно спросила я. «Да зачем они?» Фокс улыбнулся и развел руками. «Моря, горы, леса». Урбанизировали все. Нужны были новые площадки для мегагородов, заводов, фабрик. Давно уже. Ты долго отсутствовала, Ада. На что ты намекаешь? Ты очень старая, Ада. Я не старая, — моментально ответила я на его реплику и замолчала, уходя в себя. Начинался очередной апгрейд. Ада! Ада! Забеспокоился Фокс. Только не сейчас. Я помогу найти альпиниста. Я точно знаю одного. Он поможет тебе закрыть команду. Я ведь все понимаю. Твой процессор переключится на другое задание, и тогда ты сможешь жить дальше. Да, альпинист мне поможет. После некоторого раздумья сказала я. Возможно, мне мог бы помочь и создатель. Он скорее всего тоже из наших. Раз сумел возродить во мне код, то сможет и закрыть команду. «Надо идти. Спешить!» Моя голова готова была взорваться. «Не так сразу. Сначала ты должна помочь мне, полицейскому департаменту, человечеству, всему миру!» Фокс возбужденно привстал, наклоняясь ко мне, и снова послал запрос на симбиоз. Привычно смахнула в корзину. Я удивленно посмотрела на полицейского. Как можно на что-то отвлекаться, когда я так спешу? Каким образом? Никаких сложностей. Продолжи то, что начала. Внедрись глубже в тайный орден. Для того, чтобы украсть человека, а потом его убить? Уточнила я, чтобы правильно понять человека. Или дать ему возможность правильно осознать то, на что он меня толкает. Таких крайностей мы не допустим. Ты будешь под постоянным присмотром и под нашей защитой. Я гарантирую тебе, лучшая защита какая только может быть у Био. Под защитой? А что она мне даст? Какие права? Полномочия. Вы поменяете мне пальцы? Вернете их обратно? Человек сумел меня заинтересовать. Это сильно опасно для меня. Конечно, поменяем пальцы. Поставим хоть от десятки, все одинаковые. Горячо стал заверять меня полицейский. «Мне нужны мои», — зловеще сказала я. «Нет проблем, найдем. И твое задание по внедрению в тайный орден нисколько не опасно. Для тебя легкая прогулка», — воскликнул Фокс. Потом он смешался. «Если только тебя не разоблачат и не убьют сразу, тогда мы уже не сможем тебя восстановить. Но поверь, до этого не дойдет». Мы всегда сможем тебя подстраховать и вмешаемся вовремя, чтобы ты могла избежать опасности. Ну, ты же первоклассная семерка, киборг с повышенным интеллектом. Чего тебе бояться?» «Действительно, нечего. Тут он прав. Я — совершенно». Фокс с жаром продолжил. «А потом, после того, как мы уничтожим тайный орден...» Заметь, не без твоего вмешательства. Полицейский многозначительно поднял брови. Которая также оценит и правительство, и департамент, и человечество. Я организую тебе встречу с самым лучшим ветераном-альпинистом. Обещаю. Гарантирую. Я все еще думала. От правительства, может, значок какой-нибудь дадут. Нажимал дальше Фокс. Может, даже юный альпинист. «Или заслуженный альпинист?» «Подумай, с таким-то значком какие открываются перспективы?» «А может, апгрейд? Новая кожа? Или нога, например?» «Да что стоит тебе пальцы поменять? У меня в гараже три ящика запчастей лежит!» «Что думаешь?» «Соглашайся! Хорошее же предложение!» «Нога мне была не нужна. Пальцы и глаза я бы вернула на место» и значок от правительства. Такого ни у одного киборга нет. И я решилась.